Глядя на меня, как на приговоренную к казни, то вздыхая, то охая, Сивка повел меня на другую улицу. По дороге, бросая взгляд на мое спокойное лицо, он, видимо, решил, что какое-то дроу мне, как слону дробина, и значительно повеселел. Едва мы дошли до местного универмага, единорог, как истинный мужик, сказав, что побежит к градоправителю, смылся, наказав не скучать и никуда не уходить без него. Самым независимым лицом я вошла в бутик и поняла, что Сивка очень хотел реабилитироваться за косяк сарафанчиком в плюшке-булочке, купленной в магазине кресючих подделок, под видом последней новинки прошлой гномьей коллекции. Я попала в мир гламура, причем гламура с большой буквы. Если бы сюда занесло Сергея Зверева, то эта звезда в шоке забыла бы, как ругаться матом. Платья, рубашки, юбки и какие-то совершенно невозможные конструкции, жилетки всех цветов и оттенков, щедро были украшены бантиками, рюшечками, оборочками, вышивкой, воланчиками кружавчиками, стразиками, перышками и аппликациями и шкур натуральных чебурашек самого разного окраса. Встроенными рядами стояли нарядные сапожки и туфельки, на головокружительных каблучках, в воздухе удушающе пахло сладкими духами, а на резных банкетках лежали всевозможные думочки и подушечки. Этот причал для блондинок мало напоминал посещаемые мною магазин спортивной одежды. Меня резко затошнило, и мне со страшной силой захотелось смыться отсюда на свежий воздух. Но взглянув на свой попугайский наряд, я укорила себя за малодушие, и решительно двинулась вдоль вешалок и манекенов. «Чем я могу вам помочь?» отвлек меня от поисков наименее вычурного прикида мелодичный голосок. Я недовольно повернулась и посмотрела на симпатичную эльфику-полукровку, которая профессионально улыбалась мне. Видимо, местные управляющие периодически проводили с обслуживающим персоналом тренинги по работе с клиентами. Если она даже в такой чувырле, как я, углядела потенциальный кошелек. Но куда им, наивным средневековым менеджерам по продажам, тягаться с поднаторевшими в их отшивании московскими покупателями? Если бы тут бывали тетки из наших краев, то вместо того, чтобы испуганно отшатнуться и позорно бежать в подсобку от фразы «Вы можете помочь мне только материально», произнесенной самым зверским выражением лица, она бы просто мило посмеялась и не стала бы мне отсвечивать. Наконец, я выбрала самое скромное в этом фейерверке карнавальных нарядов платье, в тон ему рубашку, платок и туфли на самом низком каблуке, который я в обычной жизни не надела бы под расстрелом из-за его высоты. Приметив отгороженную красивые шторы половину магазина и посчитав ее за примерочную, я пошла мерить вещи, но вместо примерочной очутилась в отделе эротического белья. Уж на что я спокойно отношусь к таким вещам, предпочитая чулкам плотные колготки, а ажурным лифчикам, те, в которых грудь не вываливается при каждом шаге, но тут даже меня пробрало, и я захотела почувствовать себя красоткой из журнала для взрослых. Всевозможные корсеты, полупрозрачные пеньюары, шелковые чулки, игривые подвязки так и призывали померить их. Это были работы какой-нибудь талантливой гномки. А в том, что это изделие из знаменитых мастериц, я не сомневалась ни минуты, держа в руках корсет. Сразу чувствовалось, что гномки знали толк не только в удовольствии, но и в удобствах. Уж не знаю, какому инквизитору пришла гениальнейшая идея зашнуровывать корсет сзади. Дураку ж понятно, что спереди женщине это сделать удобнее и быстрее. Я не знаю. Как в прошлые века мужчины воевали с этими шнурками и крючочками сзади, в стремлении побыстрее добраться до столь манящих их частей тела. Но наши мужики до сих пор часами путаются в застежках лифчика. Тут же создатель корсета расположил шнуровку спереди, облегчая мне задачу по облачению в постельные доспехи. Местные зеркала отразили мисс мисплейбой не знаю за какой месяц. Белый корсет С родными стрингами, как знала, сегодня привела в порядок зону бикини, а то выглядывающая из-под них прическа а-ля Анжела Дэвис вызывала бы диссонанс во всем образе. Прекрасно оттеняли мой загар и выгодно подчеркивали все нужные вогнутости и выпуклости. Ноги в чулках с круженными подвязками, да еще обутые в туфли на довольно высоком каблуке казались ходулями. Обычно я подчеркиваю их длину и красоту, Ладно, сидящими джинсами и дорогими удобными кроссовками, а не разрезами по самой неболосе, именуемыми среди наиболее смелых девушек «иди за мной». Но сейчас я признавала возможности шпилек. Мне сразу захотелось стать мадам помпадур, заиметь бархотку с камеей на шею, высокий белокурый парик со страусиным пером, на вздымающейся груди пикантную мушку а он ног, чтоб непременно был Людовик Пятнадцатый. И когда я в своих мечтах дошла до того момента, когда Людовик переписывает на мое имя Версаль и все прилегающие к нему территории, включая Париж, в зал влетел эльф, явно прискакавший разбираться, кто так напугал его сотрудника. увалился и, сделав и без того немаленькие глаза неприлично большими, восторженно шевеля ушами и плотоядно облизываясь, вылупился на меня. Я выжидательно уставилась на этого вуяриста. «Мол, ты только посмотреть зашел, или, может, ответ на что-то покажешь?» Пауза затягивалась. Я совершенно не собиралась визжать и метаться в поисках вещей для прикрытия телес. «Пусть посмотрит на то, что ему не обломится». Но масляно заблестевшие глазки эльфа стали наводить на меня тоску. Наконец я процедила. «Ну что?» «Чего стоим? Кого ждем? Когда платить будем?» Он не реагировал. Судя по его обалдевшему виду, грезил на его и представлял, как будет рассупонивать на мне эту сбрую, и что же еще такого интересного можно у меня увидеть. Следующая фраза заставила его обмереть. «Золотой! Или я сворачиваю просмотр!» «А что? Надо ж мне как-то компенсировать пять серебрушек, оставленных в оружейной лавке!» Да — Да-да, конечно, сейчас, — залопотал этот любитель клубнички, хлопая себя по карманам. Он нашарил мешочек, не отрывая от меня глаз, вытащил золотую монетку и протянул ее мне. Я, усмехаясь, забрала ее из его трясущихся конечностей и демонстративно сунула в вырез корсета. Его потные ручонки, которые потянулись к вожделенным тесемочкам и веревочкам, бессильно упали, когда он услышал. Теперь вали отсюда, ты заплатил только за поглядеть. Но потрогать у тебя средств не хватит. А откроешь свою пасть, я заору так, что сбежится полгорода. И все узнают, что ты меня изнасиловал прямо на своем рабочем месте. А потом посмотрю, насколько после этого у тебя упадет не только выручка. Посмотрев на меня как дитя, у которого отняли конфетку, обиженный ушастый похотливец, тоскливо вздыхая, удалился и оставил меня одну. Я быстро сняла вещички, призванные раззадоривать мужскую часть населения в любом мире, и переоделась в выбранной мной одежке. Увиденное вполне меня устроило. Темно-синий сарафан, бледно-голубая рубашка, все с минимальным количеством вышивки, как говорится, скромненько и со вкусом. Правда, каблук мог бы быть и поменьше, но изготовитель обуви и владелец магазина считали иначе. Напоследок, замотав голову белым платком на манер челмы, слегка подкрасившись и подушившись выуженным из косметички пробником любимого духу, моя душенька любедушкой проплыла по направлению к кассе. За прилавком стоял тот же самый эльф, и, судя по приклеенной улыбке, он уже взял себя в руки. Когда я подошла расплатиться, он вежливо поинтересовался. Не ларда? что только что практически разорило досточтимого оружейника Гроходрюха. От этих слов меня все перекорежило. Терпеть не могу тех, кто подглядывает и подслушивает. В лавке нас было трое. Значит, этот чекист-надомник стоял под дверью и чекирил? Я смотрю, у вас уши не только очень большие, но и чересчур чуткие. Но я могу лично в полевых условиях и без наркоза провести операцию по их уменьшению. чтобы некоторые не отирались под чужими дверями и не разносили сплетни. Что вы, ларда, я и не думал подслушивать. Просто я послал своего домашнего духа к уважаемому гроходрюху с приглашением на ужин, и он стал невольным свидетелем вашего разговора. Я не была настроена миндальничать, и поэтому сурово изрекла. Значит, мы не будем тратить время друг друга понапрасну. Вы мне просто скажете реальную стоимость этой вещи, Чуть-чуть добавите себе на жизнь, и мы разойдемся, как в море корабли Вот так мне практически задаром достался наряд, за который другая отдала бы довольно приличные деньги. Пока сивки не было, я, заприметив на противоположной стороне кафешку под цветным навесом, отправилась туда отдохнуть и слегка перекусить. Что не говори, а мотать нервы окружающим весьма утомительное занятие. Очередная полуэльфийка принесла мне восхитительно пахнувшую чашку какого-то напитка и умопомрачительное пирожное. Избавившись от комплексов, порожденных жадностью Сосискина при выборе мне одежды, я смогла спокойно рассмотреть сидящих вместе со мной в кафе и проходящих мимо по улице людей. Если с внешним видом представителей иных рас мне все было понятно, то я никак не могла понять, что меня настораживает в людях. И, как ни странно, окружающих съедал такой же нездоровый интерес ко мне. В очередной раз поймав на себе взгляды, проходящей мимо компании девушек, я не удержалась и полезла в сумку за зеркалом, думая, что у меня потекла тушь. С боевой раскраской все, к счастью, оказалось в порядке. Но, глядя на свое отражение, я поняла, в чем заключается подвох. Мы всегда безошибочно выделяем в толпе прохожих иностранца. Чем-то он неуловимо отличается от нас. То ли черты лица чуть другие, то ли выражение глаз, то ли походка и посадка головы. Вроде человек такой же, как и все прохожие, но мы всегда поймем, что он чужак. Моя легенда в очередной раз дала трещину. Затеряться в толпе не получится, за что очередное человеческое спасибо трем весельчакам. От невеселых мыслей меня отвлек вернувшийся и нашедший меня в кафешке Сивка. Он сиял, как тульский пряник. Городоправитель, уже не надеявшийся на его появление, был настолько счастлив, что даже не поинтересовался, где его носило столько времени. — Я так спешил к тебе, что отказался даже от ужина. А там знаешь, какие вина подаются? — сделал прямой намек вымогатель. — Хорошо, веди меня в рюмочную. Только недолго. Нам еще сосискину еду покупать. Поддалась моя уступчивость. По дороге к точке разлива алкогольных напитков, к счастью, нам попалась мясная лавка, где я, не торгуясь, отоварилась по полной, в противном случае меня ждала бы приличная истерика, а мою пятую точку – пузырек зеленки. Поплутав в каких-то переулках, мы добрались до забегаловки, где наливали не только пепси. Увидев размер ведерочка, в котором плескалась заказанная сивкой пойла. Мне бы, дури, подбить его стремление надраться прямо на взлете. Но я ушла в свои мысли, а когда через какое-то время вернулась с небес на землю, он был уже тепленький. Быть санитаркой и тащить на себе в голову раненого водкой бойца мне совершенно не хотелось. Да и опыта транспортировки пьяных единорогов у меня не было. Вот пьяного мужика, а если постараться, то и двух, это я, пожалуйста. а заплетающегося четырьмя ногами единорога, увы, не доводилось таскать домой. Но именно в этом качестве мне пришлось выступить. По дороге к постоялому двору для начала сивки приспичило посетить ювелира. Оказывается, насмотревшись на меня, ему очень захотелось украсить свои ушки сережками. Потом был художник, гном из молодых живописцев, который осуществил давнюю мечту сивки. нарисовав на непострадавшем от зубов сосиски на боку русалку. Только вместо головы у нее был череп, а в руках она держала пузатую бутылку и огромную кружку. Все это обрамляло надпись. Мне не сказали, что там было начертано, но подозреваю, что все бабы... Б... На вопрос, чем он вообще за все расплачивается, сивка пробухтел что-то невразумительное. А на вопрос, как он завтра будет участвовать в предстоящей церемонии, Он просто меня послал по матери. Пьяный, поющий во всю глотку местные скабрезные частушки, с хреновой тучей всяких колечек и прочих сережек, сверкающих в обоих ушах, и трясущий браслетом, продетым в ноздри, с пятном от зеленки на одном боку и совсем не невинным цветочком на другом, подмигивающий всем проходящим девушкам абсолютно пьяным глазом, сивка вызывала у прохожих примерно те же чувства, что и поутру. Двух потрясений город мог и не пережить. Надо было заканчивать сольный номер единорога как можно быстрее. Но такси тут не ездили, а мы до кучи еще и заблудились.